Пока ты там натяжение считал, я заодно прикинул, насколько срежет поток частиц л е н о и д радиусом 10 метров и полем 10 т е с л а Он вырубит все, что ниже 15 ГВ, и частично срежет поток до 50 ГВ. Получается подавление облучения в сотни раз. Правда, надо еще дыры заткнуть вдоль центральных силовых линий, куда могут проникнуть частицы, летящие под малыми углами коси. Можно радиус чуть увеличить, надо считать, но думаю, что подавление в тысячу раз, а то и две тысячи, вполне реально. м о р о ж е н ы е эмбрионы долетят ж и в ё х н ь к и м и хотя и малость о б л у ч е н н ы м и Ну я ж говорю, угоугодный замысел должен оказаться реализуемым. Какой же это замысел, пока то, чем мы занимаемся? Фантазии, хотя и благородные, ты подумай, если мы выступим с подобной концепцией на совете парка, нас засмеют. Не то, что денег не выделит, а засмеют. Ну ладно, у себя в институте мы можем собраться команду, набрать, написать разумительную концепцию, где все концы с в е д е н ы с концами. Куда ж е мы с ней потом денемся? Это же проект совершенно невиданный по масштабу. Но не доросла еще цивилизация до таких проектов. И дело тут не только в циклопических затратах. У этой идеи есть очень слабое место – проблема мотивации. Представь, люди будут вкладывать всю жизнь, вкладывать душу, всех себя целиком. Другие люди будут в чем-то себе отказывать, и никто не увидит результата. И ни у кого не будет твердой уверенности, что все получится. Ни дети, ни внуки не увидят результата. Только какие-то неведомые потомки через десятки поколений, может быть, узнают, получилось или нет. Погоди, ну, когда Микеланджело приступал к строительству собора Святого Петра, он тоже знал, что не увидит результат. И те, кто ему помогал, и те, кто платил, они знали то же самое. Ни они, ни их дети, ни внуки не увидят собора. Боюсь, что люди потеряли какое-то важное качество с тех пор, а именно способность работать на века. И потом, смотри, собор все-таки строится на земле, которая перед тобой. Ты увидишь, что сделали при тебе котлован, фундамент, часть стен, и ты знаешь, что это здесь и будет никуда не денется, станет частью грандиозного здания, контуры которого ты уже видишь. А в нашем случае вложили массу труда и таланта, скорее всего работали не одним поколением, создали своего рода чудо и отправили в никуда. Во тьму будущих веков? Ух ты, зашла ч ё р т б ы ее побрал, все звезды заглушила и эти притихли. Они же холоднокровные, в отличие от нас с тобой. К тому же мы подогрелись, а они нет. п о холодало, вот и притихли. А мы чирикаем, как ни в чем не бывало. Может быть, пора по палаткам. Погоди, самый главный не обсудили насчет мотивации. Алекс, у тебя там еще осталось? А как же? Ну наливай. Держи. Так что за мотивацию за нее. Я не могу говорить от имени других, скажу про себя. Ты знаешь, я по стилю работы одинокий волк. Я всегда сам выбирал себе задачу и жутко ненавидел всяческие научные колаборации л с их правилами публикаций, с их субординацией, с их политикой. Но то, что ты называешь фантазиями, пахнет делом, ради которого можно бросить все остальное и запрячься в него на всю оставшуюся жизнь. Пусть там науки меньше, чем технологии. пусть придется работать в большой команде, считай, что одинокий волк почуял след настоящей добычи и кличит стаю. И лично меня не пугает, что дело половины жизни улетит в темное будущее. И почему-то мне кажется, что я окажусь не один такой. Не один. Я не умею так художественно выражаться, но, пожалуй, да. Оно того стоит. Кстати. Хорошо, что мы осели именно в Монгольском научном парке. В з а х о л у с т ь е всегда больше свободы. В канадском парке, например, за делами совет пытается следить правительство Канады, хотя парк существует не на их деньги. Вот, дескать, хорошо бы вы поработали в этом перспективном направлении, мы можем даже дополнительно профинансировать, а этим заниматься бесперспективно. Кстати, не пора ли проиндексировать арендную плату и так далее? Это повышает энтропию и сильно мешает работе, сводя на нет блага цивилизации. А здесь платится арендная плата, да монгольская молодежь получает первоклассное образование в счет этой платы и больше никому ни до чего не отдела. И все довольны, поэтому если и есть шанс п р о п и х н у т ь подобный проект на уровне совета парка, то именно здесь. Понятно, что уровень совета парка смехотворен для такого дела, но хоть какая-то затравка будет. Так, давай заключим с тобой прямо сейчас декларацию о н а м е р е н и я х Мы ниже подписавшиеся образуем группу разработки концепции проекта 47 либра. Ты постарше меня будешь, да и статусом повыше, тебе и начальником быть. Ну что ж, авантюры украшают жизнь. Давай попробуем. Значит, т р ё х д н е в н ы м отдыхом на озере придется пожертвовать. Мы там все равно не усидим. Тогда вернемся послезавтра, соберем народ для мозгового штурма. А сейчас приказ начальника по палаткам. Аудитория В 3 в аудитории В 3 где был назначен мозговой штурм, можно было попасть единственным способом – пешком по тропе длиной шесть километров, набирающей 800 метров высоты вдоль хребта. Тропа петляла по ароматному лиственничному лесу. время от времени с нее открывался вид на долину с институтом астрофизики, физическим факультетом, университетским кампусом, озером и россыпью домиков по дну и склонам долины. Путь наверх. Если не особо спешить и наслаждаться видами, подкармливаясь ягодами, занимал около двух часов. Назад час. Сама аудитория представляла собой приличных размеров лиственничный сруб на каменном цоколе, сложенном на скальном выступе отрога. В принципе, там было все: водопровод, питающийся от ручья в распадке, электричество от солнечных батарей и пара бензиновых генераторов. Даже парная с небольшим открытым бассейном, но самым впечатляющим в с о о р у ж е н и и был способ его возведения. Не было использовано ни одного механизма крупней мотопилы и циркулярки. Не было доставлено ни одного килограмма груза с помощью какого то ни было транспортного средства, кроме пешего человека. Все, включая кровлю, цемент, на горбу профессоров, поездок и аспирантов. Алекс с е л е н всю оставшуюся жизнь гордился тем, что в одиночку втащил туда д е с я т к и л о в а т н ы й генератор, в е с и в ш и й шестьдесят кило. Как оказалось, ничего страшного: хороший станок на спину, ногу ставить все й ступней и не гнуть в колене, сильнее опираясь на палки, двигаться медленно и равномерно. А когда с н и м е ш ь груз, сделаешь два шага, то кажется, что сейчас оторвешься от земли. И взлетишь. Откуда этот иррациональный энтузиазм серьезных людей? Зачем им п о т р е б о в а л а с ь добровольная к а т о р г а по возведению бессмысленного сооружения в бессмысленном месте, чтобы понять, что двигало учеными мужами? Надо объяснить, что такое монгольский научный парк и как жил, поживал цивилизованный мир середины двадцать второго века. Все крупные научные парки той поры. А их было еще три: канадский, аргентинский и южноафриканский. Если называть вещи своими именами, были резервациями для ошибкоумных. В то время у более-менее благополучной части населения Земли была очень популярная идея гомеостаза цивилизации, то есть стабильного, устойчивого существования без быстрого прогресса и экономического роста, но и без связанных с ними проблем и кризисов. своего рода цивилизованный застой, добровольное самоограничение ответственного просвещенного мирового сообщества. Идея выглядела очень логичной и привлекательной в стратегическом плане. Медленное развитие без катаклизмов и срывов лучше, чем развитие десятикратными темпами с глобальными проблемами, кризисами и риском самоистребления. Тише едешь, дальше будешь. В теории все выглядело замечательно. Однако, во-первых, появилась проблема с добровольностью самоограничения. Пришлось прибегать к все более радикальным методам внушения. Во-вторых, не складывалось с просвещенностью застоя. Излишне просвещенные требуют движения, им не с и д и т с я Они не понимают, как можно не сделать чего-то нового интересного, если оно возможно. Пришлось сдерживать. затормозить развитие значит притормозить умственную активность. Создали комиссию для контроля глобальных телеканалов. Побольше позитива, поменьше всякой аналитики и смущающей информации. Провели реформы в сфере образования, сократили математику, естественные предметы и литературу. Ввели новые учебники истории. В большинстве стран прошли оптимизационные реформы национальных академий наук. заодно п р и к р ы л и несколько космических проектов и заморозили строительство крупнейших исследовательских установок. Результаты стали заметны лет через десять. Все вроде получилось. Неугомонная образованная молодежь приутихла. Общество стало проще и спокойней, жизнь размеренней. Однако стали проявляться тревожные признаки. Стало ветшать инфраструктура цивилизации. Вроде все чинится и обновляется, но накапливаются мелкие дефекты из-за неспособности персонала к самостоятельному мышлению. Не все вмещается в инструкции, но самое тревожное — п о д н я л и голову религиозные фанатики и пламенные вожди. Они всегда поднимают голову, когда благополучное человечество уходит с головой в свое тихое, теплое благополучие. Глобализованный стабилизированный мир почувствовал угрозу, осознал, что надо держать п о р о х сухим. Без настоящей науки, без новых технологий, без первоклассного образования можно плохо кончить. Однако жареный петух еще только маячил на горизонте, и решение оказалось компромиссным. Надо срочно восстановить науку и качественное образование, но пусть они существуют где-то отдельно. Так появились интернациональные научные резервации. Они неплохо финансировались международными фондами. Туда стекалась одаренная молодежь всех стран. Туда переезжали ученые. И еще со всего мира в научные парки стягивалась некая невидимая субстанция. Попробуем описать ее с помощью следующей метафоры. Мы можем сказать про кого-нибудь человек с божьей искрой. Все понимают, что это значит, хотя выразить то же самое другими словами трудно. Это не совсем талант, это не совсем одохотворенность и уж совсем не п а с с и о н а р н о с т ь и уж вовсе не религиозность. Но все равно Божья искра я с н о и в точку. Так вот это понятие применимо не только к отдельным людям, но и к самым разным человеческим сообществам, носителям Божьей искры. Может быть, учебное заведение, научный институт, клуб, даже город. Персональный состав сообщества в данном случае не играет решающей роли. Дело в атмосфере. Искрит или нет. Если искрит, то в сообществе происходят яркие проявления разумной жизни со стороны к а ж у щ и й с я избыточными и нерациональными. Строительство аудитории В3 из их числа. Ее создатели вряд ли задумывались над тем, как называется их деятельность. Просто работали с радостью и азартом. Валили деревья, таскали брёвна, шкурили, подгоняли друг к другу, рубили замки, накатывали тяжелый гулкий сруб с помощью верёвок и лак. Высоко над долиной, в прохладном горном воздухе, под чистым солнечным светом, среди хребтов, где л и с т в е н н и ч н ы й лес сменяется альпийскими лугами. Работали тяжело и дружно, ощущая прилив силы и способность своротить горы по возвращении вниз в своей лаборатории. Возьмем на себя смелость определить подобное поведение человека как спортивное создание. и Ничто не в е ч н о и когда-нибудь Божья искра покинет Монгольский парк, а у д и т о р и я В-3 перестанет использоваться по назначению и о б е д ш а е т а может быть превратится в дорогой. ресторан для туристов, к которому протянут канатную дорогу, в зависимости от судьбы территории. Давным давно, почти за два века до описываемых событий, автор с грустью наблюдал, как постепенно угасает Божья искра в подмосковных научных городках, как меняются типичные лица случайных прохожих, как скучнеют научные семинары, как уходят в лету знаменитые дни физика. Как коллективные встречи нового года с искрометными капустниками превращаются в корпоративы с нанятыми массовиками затейниками, цыганами и п о п с о й а потом и вовсе исчезают. Конечно, когда-нибудь Божья искра вернется в эти края, но не раньше, чем страна станет совсем другой. А в те дни, о которых идет речь в нашем повествовании, монгольский парк был на подъеме, поэтому погожим Августовским утром по тропе к аудитории в 3 на мозговой штурм вышли человек тридцать с небольшими рюкзаками. Кто нёс топливо для генераторов, кто еду, кто выпивку. Отнюдь не лишнюю после тяжелого штурма. Основными вопросами повестки были энергетическая установка и маршевые двигатели для проекта. Сорок семь либра. Штурм. Алекс Селин взял на себя роль модератора, сразу же круто натянув вожжи. Начнем с энергетической установки. Предлагаю сразу забыть про управляемый термояд. Мы здесь все-таки не фантастикой занимаемся, а реальным проектом. Предлагаю также забыть про генератор на радиоактивном распаде. У него слишком маленький энергетический выход. Только урановый реактор. И даже с ним скорость 3000 километров в секунду будет рекордом, если вес топлива составляет половину. А как перегрузку ТВЛов делать на протяжении тысячи лет? Там не то, что перегрузки ТВЛов, там вообще движущихся ч а с т е й не должно быть. А как насчет генераторов? Парогенератор? Турбины? Не смешите. Ты в каком веке живешь? Ты хоть что-нибудь про термоэлектрические преобразователи слышал? А что же их не используют на промышленных атомных станциях? КПД низкий, небось. КПД не очень, процентов двадцать пять. Видимо, удельный выход с единицы площади мал и цена высокая. Стоп, стоп! помешался Алекс. Цена нас не волнует совершенно. Проект в любом случае будет стоить таких денег, что любые элементы можно делать из платины. На стоимость это почти не повлияет. КПД хорошо бы повыше, но выбора нет. Там еще срок службы будет проблемой. Сейчас он десятки лет, нужны тысячи. Но это же полный, начал рыжебородый профессор кафедры физики конденсированных средств Ричард Ваксман, по прозвищу р ы ж и й в а к с м а н Но прежде чем продолжить, оглянулся, осмотрел аудиторию и замешкался. Но это же полный. Но это полное, ну вы понимаете, что? Смущенно пробормотал профессор, и это смущение лишь подчеркнуло такую безнадежность, сквозившую в его словах, что на несколько секунд установилась тишина. Представлять, что такое увеличить срок службы чего бы то ни было с десяти до многих тысяч лет в тысячу раз. А как с активной зоной реактора, с двигателем, да с электроникой в конце концов? Чем мы тут занимаемся? Детский сад? Зачем я сюда с т а щ и л с я два часа? Не понимаю. В этот момент все, предвкушая самое интересное, посмотрели на Роланда Вольфа, размахивающего рукой. Давай, Роланд, кивнул модератор. Сэр, это обращение не предвещало ничего хорошего. Если вы не понимаете, зачем сюда тащились, значит вы просто не удосужились разобраться, о чем идет речь. Иначе со спокойной совестью могли бы остаться дома. Речь не о проекте, который находится на о с т р и е современных технологий. Ради такого проекта я бы сюда, как вы выразились, тащиться уж точно бы не стал. Речь о проекте, который выходит далеко за пределы современных технологий и который... стоит того, чтобы подвинуть эти пределы. Мы поднялись сюда, чтобы набросать концепцию, которая бы укладывалась в законы природы, а не в существующие технологии. Вот вы, коллега, так Роланд обратился к Ваксману. Это звучало уже мягче, чем, сэр, можете назвать фундаментальную причину, по которой срок жизни термоэлектрических преобразователей не может достигать десяти тысяч лет? Фундаментальные причины, пожалуй, нет, но есть множество практических причин. Ну, там накопление дефектов, диффузия, радиационное распухание. Это не моя область, надо связаться с Бобом Присом из Канадского парка. Он объяснит, объяснит, почему невозможно или как подступиться к делу. Это с какой ноги встанет? А вы не могли бы в качестве домашнего задания связаться с ним и пригласить его сюда? за наш счет. Ну а мы уж поднимем его с правой ноги. Далее речь зашла о реакторе. Все дружно вспомнили про жидкое топливо на основе солей урана. Достаточно медленно прокачивать его и не нужно никаких перегрузок. Уже назначили ответственного, дали ему домашнее задание, но тут замахал рукой и закричал: стойте, стойте, длинный хасе! Он был известен своим пристрастием г о в о р и т гадости и колкости кому угодно и по любому поводу. При этом он никогда никому не делал г а д о с т и скорее наоборот приходил на помощь, не дожидаясь просьбы, выручал, поддерживал. При этом продолжая брызжать и ругаться. Такое свойство ставило людей в тупик, как к нему относиться. Когда человек говорит любезности, а делает гадости, куда привычней. В конце концов народ привык, стали шутить. Что-то ко мне Хасе уже месяц не цепляется, видать мельчаю. Дорогие мои, начал Хасе, чем в ы тут штурмуете, мозгами или задницами? Зачем жидкость прокачивать? Там же в солевом растворе куча балласта, кроме урана. Давайте возьмем обыкновенные ч и с т о у р а н о в ы е стержни из двести тридцать пятого, например, десять километров длиной и будем их... Протягивать сквозь активную зону со скоростью, ну, например, метр в год. И пусть они сзади висят на десять километров. Никому они там мешать не будут. А на выходе из активной зоны испарять и о н и з и р о в а т ь и в двигатели в качестве рабочего вещества. И активную зону можно подстроить, сделать неоднородной по длине, например, оптимизировано. Подчистый уран двести тридцать п я т Конец. под изрядно отработанный и еще нейтроны из начала активной зоны пойдут в конец и там смогут д о ж е ч ь отработанные стержни а уж механизм подачи на метр в год можно как нибудь на десять тысяч лет гарантийного срока соорудить замучаешься критичность поддерживать на чистом двести тридцать пятом чуть уйдет вверх и рванет костей не соберешь хорошо замучаемся но сделаем подумаешь проблема Это ты у нас все мучаешься. Второй год слияния нетронных й звезд не можешь рассчитать в трехмерии. Простите, сказал молодой подсток Володя Дрейк. Зачем все стержни в одну сторону протягивать, а потом бороться с неоднородностью активной зоны? Давайте в перемешку половину протягивать вперед, а другую половину назад. Будет о д н о р о д н е й и на концах нейтроны от свежих входящих стержней будут дожигать уран, в отработанных выходящих. На лице Хасе отобразилась мука. Ему явно нравилась идея, при этом он не находил, чем поддеть ее молодого автора. В конце концов он заключил: «Надо же, бывает устами б л а д е н ц Так так, отреагировал Алекс. А, пожалуй, мне эта идея нравится. Действительно нравится. Похоже, с ней у нас в ы с в о б о ж д а е т с я пар сотен тонн для полезной нагрузки. Так, Хасе, берешься за проработку и отлов адекватного реакторщика. Ты, Алекс, сначала послушай, ты ни хрена модерировать не умеешь, сколько тут времени из-за тебя потеряли на всякую ерунду. Назначил сам себя. Алекс слушал спокойно и доброжелательно. Ну ладно, возьмусь, хотя ни черта в этом не смысле, если честно. Стоп! – вскричал биолог Джин Юджин Куни. Вы биологическую защиту вокруг активной зоны собираетесь делать? Там ведь драгоценные эмбрионы полетят, которым от космики достанется. А тут еще нейтроны. И сколько будет весить такая защита? Никаких защит! Роланд едва не перешел на крик. Убрать всю биологию подальше к чертовой матери, на ниточке выпустить насколько-то километров назад. Единица на r квадрат лучше любой бетонной защиты. И вообще многие, кажется, представляют корабль как единую конструкцию. Да пусть это будет караван из отдельных частей, связанных тонкими т р о й и к а м и и кабелями. Впереди двигатель. За ним реактор с радиаторами и висящими стержнями. За ними полезный груз в магнитной защите. Ускорение ничтожное, значит вес ниточек будет незначительным. Принимается как очевидное рациональное решение, – п р о о з г л а с и л модератор. Около часа обсуждали систему охлаждения. Получалось, что радиаторы будут самой большой по размеру частью корабля, около двух гектаров. Хотя и не столь большой по весу. Тут требуется площадь. Трубки и перепонки из черной фольги между ними. Дискуссия. Накалялась. Если воду пустить в такой радиатор, все т р у б к и порвет к чертям собачьим. Давление-то какое? В активной зоне должно быть не меньше тысячи градусов. Какой там давление паров воды? Жуть. Какая вода? Два контура надо делать. В радиатор жидкий металл пускать. Лити, например. Давление паров ерундовое будет. л и т и й значит, минимальная температура будет около двухсот Цельсия. Вся конструкция будет под такой температурой. Это приемлемо? А почему бы и нет? Что там пострадает при двухстах градусах? Электроника плохо себя чувствует при такой температуре. Вообще, чем холоднее, тем лучше для всех конструкций и механизмов, особенно в контексте десяти тысяч лет. Можно взять Галий, тридцать градусов. Но чем теплее, тем меньше радиатор. Разница по площади для 30 и 200 и двух сотен градусов в разы. Погодите, но ну если реактор остановится, тут же козел получится. Теплоноситель застынет и все приехали. А с какой стати реактор должен останавливаться? Проще всего, если он работает с минимальной мощностью все время, половину пути ускоряет, половину тормозит. На этом полезно остановиться, сказал Алекс, поскольку никто из нас не понимал, какой температурный режим комфортен для конструкции реактора. Думаю, надо брать Гали й и гонять его при максимально допустимой температуре, скажем, те же 200 с Цельсия. Меньше вероятность козла, если что. Это надо выдать кому-то в качестве домашнего задания. Дик, берешься? Обратился Алекс к рыжему Ваксману. На меня уже Боб Прис повесили. Он про температурный режим вряд ли все понимает. Давайте я поговорю с ним, а дальше он еще кого-то посоветует. Ох, и не нравится мне все это. Проблема на проблеме. Ну, раз обещал, попробую выяснить. Далее минут двадцать спорили по поводу геометрии радиаторов. Два крыла по бокам, тогда корабль будет напоминать испалинскую бабочку. или три-четыре плоскости вдоль оси всего сооружения, тогда получится что-то вроде мачты парусника полукилометровой длины. Спор перешел в чисто эстетическое русло. Кому-то больше нравилась бабочка, кому-то мачта. Решение отложили. Наконец речь зашла о маршевом двигателе. Алекс сразу предупредил, чтобы и не заикались о вариантах, связанных с ускорением частиц в электрическом поле. Объемный заряд мгновенно убьет любой проект подобного двигателя. Только нейтральная плазма. Какие двигатели на нейтральной плазме эксплуатируются? Только Вазимр. Это что за зверь? Нагретая плазма в магнитном сопле. Истечение 300 километров в секунду максимум. Это тепловая скорость. Ну так это ни к черту не годится. Нам нужно почти десять тысяч километров в секунду, причем для осколков Урана. Неужели больше ничего не изобрели? И тут наступил звездный миг Роланда. Как это не изобрели? Природа изобрела нужный двигатель за тринадцать миллиардов лет до появления человека. Неужели ничего не слышали о космических джатах? От жетах квазаров, от жетах протопланетных дисков, от жетах коллапсирующих сверхновых и, наконец, вот вам готовый двигатель с скорости ь стечения почти с к о р о с т ь света. До л о р е н с фактора семьдесят. у р е н г е н о в с к и х двойных б л и з к о я к той, что нам надо. Идея проста, как валенок. Берем магнитное поле и начинаем вращать в п р ы с к